Слагаемые эскалации Утро на берегах потомок и наступает немногим позже. Те немногие ответственные руководители штабного аппарата, кто занимался удаленным мониторингом за событиями в Индийском океане, к утру уже в принципе сложили все неутешительные 2 плюс 2. Еще не известив по раннему часу политическое руководство страны, штаб флота предпримет некоторые превентивные меры. От союзников по линии НАТО будет затребовано усиление выделить какие-то корабли. Скоро откликнулись, правда, только француз выходом из эсминца Кассар. В свои особые распоряжения получит П.Л. Стержин. Субмарина уже находилась в оперативной зоне, получая акустические пеленги из кадры Паромова, однако осторожно дистанцируясь от корабельных средств обнаружения. В том же районе маневрировал фрегат Стейн, также стараясь не высовываться из-за радиогоризонта. Ко всему работал предложенный на медний план по транзитной переброске палубной авиации с авианосцев из Средиземного моря. Самолеты поднимались с полуосвещенных палуб еще затемно, уходя восточным направлением, где по горизонту только наливалась медью близкого рассвета, а на потолке в 10 тысяч уже слепило вовсю. Беспосадочно с дозаправкой в воздушном пространстве Саудовской Аравии или садясь на аэродромы омана в качестве промежуточной площадки, так или иначе, приняв топливо от танкеров КС-135 на последующем маршруте, таким образом «Хорнеты» и «Тонкеты» могли продемонстрировать присутствие ударной авиации США в проблемной зоне. Наблюдение советских кораблей за американскими «Аук» в Средиземном море, разумеется, не гарантировало объективность контроля за их полетными операциями включая тем более переброску авиагруппы неочевидным трафиком. Палубные катапультные самолеты США в районе дислокации 8-й стали дезинформационным и дезориентирующим поводом подумать, что американцы каким-то образом подтянули к месту как минимум один авианосец. Появление утром Котов и Шершни оказалось неожиданным. Вылетевшие навстречу пилоты Яков считали нанесенные на бортах F-14 и F-18 знаки, Американцы подготовились и специально изменили номера и другую символику принадлежности к авианосцу и авиакрылу. Переданная в Москву информация перепроверялась, уточнялась, и генштаб занервничал, обозначив, что разведка прозевала авианосную ударную группу, развернувшуюся где-то в Индийском океане. И поиски были тщетными. В этот раз паромов не стал прятать Як-141, дав полетать сверхзвуковым со сверхзвуковыми на равных, ну или почти. Утром на экстренном совещании в Пентагоне еще питались надежды, строя докладные в предположительных формулировках. Вместе с тем, на основе разведданных, анализе перехваченного радиообмена советской эскадры, в логике поведения русских, в самом отсутствии связи с субмариной, эксперты все больше склонялись к мнению, что ССН-695 погибла, называя причиной вражескую атаку или возможное столкновение с кораблем либо подводной лодкой условного противника. Добивающее удар нанесло ЦРУ, претендовавший на какие-то поступления по своим каналам от косвенных источников, якобы непосредственно в Москве, уж во всяком случае не с места событий. Некий контрагент обмолвился о результативном боевом применении где-то в Южных морях ракета-торпед корабельного комплекса ССН-14 «Сайлекс». В принципе, на месте событий все уже давно понял Кэптон Ньюман. Акваторию исследовали Сикинги. Ньюман уже не прятался за расстоянием от Красных, выдвинув вперед и сопровождения, сопровождение следом и Тараву. Тем более, что советская эскадра сместилась несколько к юго-западу, оставив прежний район дислокации вероятное место гибели субмарины Бирмингем. Лодку еще пытались вызвать по звукопроводной связи у Тюжа моря. Сигнальщики напрасно обшаривали водную поверхность в оптику. На очередном сеансе связи со штабом командир Тарава осторожно поделился предположением – что ребят уже, похоже, не спасти. С этим очевидным вердиктом представители штаба унылой и воинственной гурьбой двинулись на ковер в Белый дом. «Боже правый», — вымолвит Рональд Рейган, не став пока комментировать ситуацию, которая попросту и далеко не попросту теперь вращалась вокруг казус Белли. «Факт потопления советскими морскими силами субмарины США мог привести к очередному витку конфронтации». Однако президент намеревался прежде выслушать доводы военных, как и обязательные соображения своих политических советников. Из этого пока мало что получалось конструктивного. Среди участников совещания наметились разномнения, обусловленные теперь не только вопросом, что делать и последствиями, но и извечным, кто виноват. Джон Тауэр, сенатский председатель Комитета по вооруженным силам США, в том числе осуществляющий парламентский надзор за армией и флотом, недовольно пыхтел. Нам что теперь, по-вашему, всякий раз отправлять своих эмиссаров, людей из Конгресса, уважаемых сенаторов с инспекцией к вашим командирам, чтобы они не наделали глупостей? Глупостей, подобных тем, что натворил этот ваш кэптен. Вызванные общей раздражительностью, вымоченные комментарии порой переходили даже к перепалкам, что не совсем было характерно для кабинета президента Рейгана. Однако главный молчал, тем самым как бы отпуская тормоза. В какой-то момент обсуждений на повышенных тонах в зал вошел заранее напуганный секретарь. «Мистер президент, советский посол?» «Да, я знаю». Особо уполномоченного Москвы мариновали в комнате ожидания уже минут сорок. То, что тот желал встречи с президентом, говорило само за себя. Рейган уже, прежде чем говорить с русскими, важно было услышать своих генералов. «Он сообщил, что их корабль, атакованный ССН-695 «Бирмингем», затонул», акцентировал секретарь. Что ж, по крайней мере, Кэптон Фрик снял свой скальп, выдал на это Джон Тауэр. Если вы намекаете на паритеты, с вызовом ответил начальник штаба ВМС адмирал Джеймс Воткинс, то размен атомной субмарины на далеко не новый фрегат коми считаю весьма сомнительным и несопоставимым. Я не говорю о потерянных жизнях, подводные лодки обычно гибнут со всем экипажем. Вот-вот, мрачно со своего места Эдвин Мисс, ближайший советник президента. Ваш сбрендивший капитан Фрик. Откинс даже не взглянул в его сторону. «Мир уживается на компромиссах, но есть приоритеты, поступиться которыми невозможно. Нам требуется всего лишь некоторое время, чтобы развернуть силы и решить все оперативные проблемы с силами двух аук. То есть у нас будет все необходимое, чтобы устроить эскадре Паромова знатную трепку». «Из такого дела выйти без синяков однозначно уже не получится. Чтобы вы понимали, в военном деле адмирал едва прикрыл свою пренебрежительную гримасу. Советник, в свою очередь, еще больше завелся. «При тех богатых ресурсах, что имеют Соединенные Штаты, поверьте, даже адмиралам флота ЮС-Неви не обязательно обладать особыми тактическими дарованиями, не говоря о стратегии или стратегической геополитике. Администрируй разумно наличствующие силы, достаточно...» «Джентльмены, не ссорьтесь», — лениво взмолился Рейган. «Выдохните». «Что, простите? Спустите пар. Давайте отвлечемся на минутку». «Я бы отвлекся и на боли», — подумал быстро уставший Рональд, наконец обратив внимание на терпеливо выжидающую секретаря. «Что-то еще, Чарльз?» «Да, сэр, очень важный нюанс. В советской делегации выказали подозрительную осведомленность касательно нашей субмарины. У меня сложилось впечатление, русским что-то известно. То, что командир Бирмингом, открывая огонь, действовал неадекватно, по своему умыслу и без приказа сверху». «Москва» и все те же заокеанские. «Кремль веет силой и влечет» — фраза с пафосом озвученная корреспондентом «Красной звезды» прилипла на язык. Главком флота СССР Горшков Сергей Георгиевич, понимая свою неправоту и понимая правоту, крутнул стоящий на столе глобус, безошибочно остановив вращение, накрыв ладонью Индийский океан. Это с его упрямой позиции в Совете дискуссия затянулась — А когда все согласились, и он в том числе, с тем, что сейчас не к месту затевать какие-то серьезные трения с США, от контр-адмирала Паромова уже поступил доклад «Американская подводная лодка уничтожена». Сергей Георгиевич уже давно для себя уяснил. Западный мир, провозглашающий христианские цивилизационные ценности, в действительности живет по диким первобытным законам принимая любые уступки за слабость, считаясь только из силой, неизменно следуя своей выгоде и собственным интересам в бремени белого человека. Вот и получили по заслугам. Адмирал считал неважным, по своей ли инициативе действовал командир подлодки, или какие-то приказы все же были. Какая разница, утрись мы, в Вашингтоне все истолковали бы одинаково. Операция Бадабер в расчетах Москвы не должна была вызвать особо сильное волнение в Пентагоне. Даже на военный конфликт, достаточно скоротечный, между Пакистаном и Индией просвещенная НАТО попросту не успела бы среагировать. Запланированный напослед поход противолодочного крейсера «Москва» должен был выглядеть со стороны как обычное дело – заурядный, одиночный, учебный, вокруг Африки, дабы не платить за суэц. В любом случае, восьмая оперативная эскадра здесь выступала либо в качестве косвенной поддержки, либо прикрывая напрямую, что, конечно, сразу бы привлекло ненужное внимание со стороны НАТО. Выстрелы из-под воды изрядны, если не полностью смешали карты. Сейчас этого ненужного внимания могло оказаться более чем достаточно. Если верить показаниям летчиков с ТВКР «Минск» и данным фоторазведки, символикой номера на бортах американских F-14 и F-18 приписывают их к двум авианосцам. Такие силы явно превосходили возможности эскадра контр-адмирала Паромова. Главком недоумевал. Как американцам удалось столь быстро и совершенно мимо разведки перебросить в Индийский океан два авианосца? Вроде бы Индепенденс и Корал-Си. Теперь же в пройденных Рубиконах, когда субмарина покоилась на дне, именно и только в интересах особого задания ПКР Москва, в Кремле решили немного сыграть навстречу, предъявив козырь. Участников и свидетелей преднамерены атаки на советские корабли, вызволенных из воды членов экипажа ССН-695 Бирмингем. «Настаиваю вернуть наших моряков», — с вызовом потребовал Рейган. «Это само собой», — советский посол, прячу улыбку, видел в этой нарочитости декларируемой пропагандой США заботу о простых американцах. Напротив, бесхитростные лица некоторых военных в переговорной свете президента выдавали затаённые. Уж если так, то лучше бы вообще никаких выживших, тогда и все концы в воду. Проблема для чинов военной администрации США приобретала явно иную, не совсем удобную коннотацию. Мы можем их вернуть, пропустив через трибуну ООН, в этот раз посол улыбнулся открыто. Получив такой вежливый ультиматум, американская риторика сейчас же изменила контекст. Не каждый день случаются подобные катастрофы, и хорошо, что не каждый, однако окно возможностей... Скорее, форточка позволит себе перебить дипломат, из которой еще и сквозит чем-то не тем. Тем не менее, господа, я здесь, и мы готовы обсудить взвешенные дипломатические варианты выхода из затруднительного положения. Рейган демонстративно отвернулся, предоставив утрясать дело покладистым советникам в купе с непреклонными виновниками военными. «Для баланса», — подумает старый сравнительно посредственный актер, ставший в своей прихоти удачным и последовательным политиком, — «так будет правильно. Очередная сделка с чертовыми комми». «С чертовыми комми», — повторит он, — «нельзя идти у них на поводу, но приходится». В какой-то момент к нему склонится шепотом председатель КНШ, и присутствующий услышат раздраженное. Я вам не Иисус, чтобы лезть на крест, где мне всадят в ладони гвозди. Кто понесет ответственность, решайте между собой. Рональд уже все для себя понял, больше донимаемой проблемой, как подать избирателям очередную потерю флота. Уже зная ответ – замалчивать. С учетом того, что ситуация на индо-пакистанской границе стабилизировалась, советские корабли намеревались покинуть Аравийское море. Они не видели позитивных целей в нагнетании противостояния, кроме как, пожалуй, амбиции военных. Кто-то из этих самых военных выразит, что этого тоже немало. Рейган покивает, соглашаясь, но послушать советника Миза. Во избежание осложнений двусторонних отношений будет принято удобное для узкого круга версия. Изолированная стычка местного значения, которая вышла из-под контроля. По итогам урегулирования эксцесса обе страны будут озабочены соблюдением видимых международных приличий, в немалой степени стараясь избежать репутационных потерь, особенно перед союзниками. И если самолеты спишут на эксплуатационные аварии, а по факту гибели БПК «Проворный» в отчетах чрезвычайной комиссии будет указано несанкционированное возгорание ракеты ЗРК М-22 «Ураган», катастрофа ССН-695 «Бирмингем» уйдет под гриф «Секретно». Все имена, звания членов экипажа будут зацензурены. С уцелевших, со всех вольных или невольных свидетелей будут взяты соответствующие подписки о неразглашении. Обсуждение общих условий сделки в зале дипломатических приемов Белого дома скоро закончится и начнется казуистика, где Рональд Рейга, надолеваемый смутным чувством неудовлетворения, что Кремль их все же переиграл, не будет скупиться в отместку на эпитеты, маскируя их подшутливость. «Иной раз я завидую тоталитарным режимам. Газета «Правда» даст нужную Кремлю правду. А у нас высшее достижение – демократия. Независимая пресса – это просто бич. СССР будет держаться в стране Вы никогда не держитесь в стороне, я имею в виду КГБ. Я имею в виду воздержаться, наконец, от провокации на море и в воздухе. Это здесь мы расписались, ударили по рукам партии и разошлись до поры. А там уполномоченный Москвы произвольно махнул рукой, намекая на Индийский океан и Аравийское море. И, кстати, безошибочно выберет направление. Люди взвенчаны недавними стычками, летчики, моряки, командиры и руки на спусковых крючках.